Князь чувствовал, что он виноват перед княгиней, а старик Собакин не нашел во глубине души ни одной вины против дочери за всю ее жизнь, кроме одной выдачи ее замуж за этого князя. В дверях кабинета появился человек и доложил, что ужин готов. Он хотел выходить, но заметил, что н е Собакин, сидевший за столом, ни князь, стоявший как-то странно в углу кабинета в полуоборот, не слышали его слов, не заметили его присутствие. Выйдя из вежливости и боязни гнева графа барина, он, однако, вернулся через четверть часа и снова позвал их кушать. Князь первый пришел в себя, обратился к тестю и вымолвил. «Батюшка, кушать пойдемте!» И он прибавил язвительно. «Желудок не виноват ни в чем. Говорит, ты горюй, а пить есть надо мне». Собакин не слышал, а может, не понял шутки, медленно поднялся и заковылял за князем на своей деревянной ноге. Они сели за стол и поджидали минуту прихода княгини. Когда платье ее зашумело в прихожей, Собакин вздрогнул и дико глянул на дверь. Но, з а м е т и в ш а я это князь, молвил старику едва слышно. «Батюшка, при ней покуда ни слова». «Нет». проговорил старик-инвалид. Но это «нет» разорвалось на несколько частей, проходя через его горло. Голос его так дрожал, что даже это одно слово не мог он выговорить сразу, отчетливо. Когда же вошла в столовую эта женщина, эта княгиня Агарина, это будто бы его машуня прежняя, а в сущности какая-то колдунья, которая убила его машуню, и под ее образом грешит перед Богом и людьми, старик пристально глядел на нее, глядел, как она села на свое место и окинула холодным, недобрым взглядом и князя, и отца, и этот накрытый стол. Старик вдруг ахнул, сплеснул руками, хотел вскрикнуть что-то, но зарыдал, как-то заметался из стороны в сторону на своем стуле и зашептал едва слышно, будто самому себе, «Ах, Машуня, Машуня, где же ты научилась?» Но последние звуки, вырвавшиеся из горла, были уже не слова. Это был какой-то хрип, какое-то тявканье. р о т старика раскрылся, все лицо искривилось, руки упали на стол, и все тело накренилось на бок, скользя со стула на пол. Княгиня бросилась к отцу, бледная как снег, обхватила его, прижалась к нему – Но ужас вдруг проник в нее, что-то подсказало ей. Конец. Старик действительно был полумертв, и с помощью людей Лукьян и в а н о и ч а перенесли в его спальню. Княгиня хлопотала около него целый час вместе с горничными. Князь послал за доктором, но прежде чем тот приехал, одна из девушек, помогавших княгине, уже пятидесятилетняя женщина, сказала ей. «Матушка барыня, что тут бегать да шуметь? Вышлите всех, д да о станьте на колени около кровати, да помолитесь. Лукьян Иванович уже не здесь, душенька его у Господа». Княгиня тотчас же опустилась на колено, но как-то бессознательно, машинально, будто сама не зная, зачем она это делает. Также бессознательно взяла она протянутую вдоль одеяла руку и припала к ней холодными губами. Приехавший через час доктор нашел лишь холодный труп, вошел на минуту и тотчас вышел. Поглядывая на часы свои и, очевидно, спеша куда-то, он выговорил. «Это, ваше сиятельство, самая простая вещь – удар. Оно в этом возрасте, знаете, и при такой комплекции сплошь да рядом бывает. Когда княгиня уже ночью, как бы придя в себя, вполне поняла, что отец ее скончался, она поняла тоже, что он убит, и убит безжалостно все тем же человеком, который как злой дух был послан в ее жизнь на погибель всего, что ей дорого. Похороны старика Собакина были не блестящие и не шумные. Крупная сумма денег пошла на эти похороны, но не ради званых гостей. За гробом, который из церкви после отпевания повезли из Москвы в Троицкое, ехала до заставы только одна карета, в которой сидела княгиня. Князь, чувствуя себя действительно почти опасно больным, не присутствовал на отпевании, он был в постели. Доктор, лечивший его, мысленно решил, что, пожалуй, скоро в этом доме будет другой покойник. «То-то рада будет она», думалось доктору, который знал все московские слухи и сплетни по поводу семейного житья-бытия князя Агарина. «Кому-то все достанется», — думал доктор, хлопотавший около больного. «Чей-то будет этот дом и все бесчисленные имения? Неужто дурень старый все ей оставит, чтобы тот сорвиголова мог в карты все спустить?» Вернувшись домой, княгиня прошла прямо к себе, — Заперлась на ключ, опустилась на колено пред своими образами и долго молилась. Наконец усталая, едва держась на ногах, она подошла к комоду, взяла и отложила в сторону одно черное платье, несколько вещей и немного белья. Завязала все это в узелок и спрятала в маленьком шкафчике.